Глава 25 «О, друг мой, добро пожаловать!» Толстый Боров Игорек встречал его за накрытым столом в своем кабаке. Иван присел. «Не друг ты мне, и ты об этом знаешь». «Да ну прекрати, Назар, мы ж с тобой сто лет вместе работаем. Разве не можем называться друзьями?» «Не можем. Ты меня во всё это втянул». «Ты за это получаешь хорошие деньги?» Ухмыльнулся Игорёк. «Я тогда помог твоей сестре. Кто еще выкупил бы ее из рабства?» Назар опустил взгляд в пол. Он, это он должен был спасти Наташу. Не какой-то зажравшийся индюк, а он. Но тогда у Назара не было возможности, не было денег, ничего не было. Наташка затем и отправилась к на работу, чтобы оплатить свою учёбу. Оплатила. Чуть по кускам не растащили. Чудом вытащили ее оттуда, а Назар стал Иваном и пошел за это убивать людей. Первое время было больно и тяжело, нечеловечески. Потом привык. А теперь опять тяжело, потому что он потерял их. Двух девчонок, к которым так привык. Так быстро и так бесповоротно привязался, как бродячий пёс. Я пришел поговорить, Игорь. «Ты угощайся сначала, шашлычок поешь. Чего это тебя перекосило? Ранен, что ли?» «Ранен». «Куда?» «В плечо, во время последнего заказа». «Ну ничего, на тебе как на собаке заживет. Загоготал Игорь, а Назару захотелось ему втащить. «Ты поешь, поешь, сил наберёшься!» «Не хочу я твой шашлык, сам ешь! Я пришел сказать, что завязываю!» «Как это завязываешь?» «Не понял Игорь, тупой индюк!» «Насовсем ухожу я!» «Вот как! А кто тебя отпускал?» «А я тебе давно уже ничего не должен, Найдешь другого киллера!» Их сейчас как грязи. Ты уверен? Это окончательное решение? Да, окончательное. Я все обдумал. И что же у тебя такого случилось? Игорек потянулся за куском шашлыка, взял его пухлыми пальцами. Это тебя не касается. Давай мне оплату за последнее дело, и я пойду. Прощаемся, значит? Значит. Игорек закивал каким-то своим мыслям. Сделал знак одному из своих мордоворотов, и через пять минут на стол перед Назаром легла толстая пачка денег. «Задерживать не буду, но если надумаешь вернуться, то можешь в любое время набрать меня». «Прощай», — бросил Назар, и, взяв свои деньги, пошел прочь. «Узнайте, куда он ходит и чем занимается в свободное время. Только осторожнее, чтобы не просек. Не забывайте, что он профи». Игорь бросил в рот кусок мяса. От меня так просто не уходит, Ванюша. Назар зашел домой, запер дверь. Наташка выбежала из своей комнаты. Пришел! Я уже заждалась, Назар! Ты где так долго? У девочек своих был?» «Был». Кивнул он, снял ботинки. Наташка, как обычно, намыла пол. «А почему без настроения?» Он принялся снимать куртку, и она увидела повязку. «Это еще что?» «Ранили. Не бойся, чепуха» за недельку заживет. «Назар!» Наташка скривилась, и готовясь заплакать. А еще меня Ника послала. Совсем послала. «Да? Почему?» «Из-за моей работы». «А... и что, больше не пойдешь к ним?» «Не знаю, но от работы я отказался». Наташа прижалась к стене. «Ты был у Игоря?» «Был. Забрал деньги за последнее дело. На этом все. «Назар...» Ты не шутишь? Нет, я серьезно. Это же хорошо. Она бросилась к нему на шею, но вовремя притормозила. Давай перевяжу, у тебя там кровь. Нехорошо, Наташ. Мне теперь скрываться надо еще похлеще, чем раньше. Меня в покое не оставят. Наемники не уходят на пенсию, а это значит, что Книге с ульяной мне хода нет. Назар устало опустился прямо на пол, облокотился о стену. «Но пройдет время, тебя перестанут искать, и тогда, быть может, ты сможешь...» «Что, увидеть, как она уже с другим?» Наташка присела рядом, положила голову ему на здоровое плечо. «Мы выживем, братишка, как всегда».